Глава двадцать пятая Дорога Стоило мне оторваться от земли на пару метров, как из-за ближайших камней в мою сторону бросилась пара кадавров. Но не судьба. Даже с их мощными лапами и огромным ростом им меня уже не достать. Вот только... Чуть не забыл, что я уже не вчерашний новичок, это скорее им повезло, а не мне. Продолжив подниматься вверх, я быстро прикинул расстояние, скорость и оставшееся время полета. Все нормально, вряд ли я успею устать настолько, чтобы мне не хватило сил добраться до вершины. После этого, наверное, можно было бы расслабиться, но даже жалкая пара дней рядом с Медеей приучила меня к тому, что подвоха нужно ждать всегда и везде. Так что я на всякий случай, пусть для этого пришлось шевелить даже рукой, держащий шар, активировал еще и невидимость. И стоило мне подняться до уровня хрустальных троп, как стало очевидно, что это было сделано не зря. Мимо меня двигалась целая делегация воинов Союза. Вот только точно ли это воины? Слишком разная у них у всех броня, причем выглядит она довольно дешево. Грязь, кровь, незажившие раны, камни над гроби за спинами и запах страха. Похоже, у них там точно что-то случилось. Вернув плащу его обычную форму и опустившись на дорогу, продолжая удерживать невидимость, я приблизился к так и не заметившему мое появление отряду. Да, это точно не гвардейцы. У тех с обеспечением безопасности точно получше. Но зато у меня появилась возможность, ничего не опасаясь, послушать их разговоры. Откуда-то возникло ощущение, что причина такого неожиданного похода без подготовки может оказаться интересной и для меня. Мне кажется, я что-то слышала. Ну вот, неужели все-таки заметили? Я даже немного расстроился, но тут же понял, что поднявшая панику девушка указывает совершенно в другую сторону. Еще один гость. Я с трудом удержался, чтобы сразу не запустить в том направлении облаком смерти, и правильно сделал, что не поспешил с атакой. В итоге оказалось, что этой мадам с дрожащими руками Просто почудилось. «Нет, но ну кто себе такое позволяет в боевом-то походе? У них что, у всех железные нервы?» «Заткнись!» Мои чувства выразил один из англичан. Хмурый и бородатый, он выделялся среди всех остальных чуть более дорогим комплектом брони. Правда, в отличие от него, я бы не стал тратить секунды действия маски, чтобы залепить кому-то пощечину, да еще и ногами потом пинать. Но в чем-то он, пожалуй, и прав. Люди идут с надгробиями. Началась паника, не удержи себя, кто в руках, ведь они же разбегутся в стороны. И тогда, это при самой оптимистичной оценке, лишь половина из них, сохранив жизни и способность к воскрешению, сможет добраться до выхода, не наткнувшись на шестилапов. Так что, ставя на место паникершу, этот самозванный, как мне кажется, командир прежде всего спускает градус напряжения не только для себя, но и для всех остальных. «Я думала, это за нами». Сжавшаяся в комок девушка перестала даже пытаться защищаться и лишь подбывая скулила. «Тени, она видела тени! Он послал их за нами, нам конец!» Только я подумал, что все уже кончилось, как криками разразился еще какой-то пацан. Неужели было так сложно сдержаться? И на этот раз рядом уже не оказалось никого, кто смог бы его успокоить. Бородач был слишком далеко. И крики прорвали плотину, сдерживающую в людях страх. «Бежим!» Не понимая, зачем, от кого или чего, они бросились в разные стороны, оставив на месте всего троих, не считая распустившего руки командира и лежащую у его ног девушку. «Пойдем!» Бородач как-то грустно вздохнул, поставил на ноги как-то быстро пришедшую в себя недавнюю жертву, и даже не попытавшись кого-нибудь догнать, продолжил движение в сторону выхода. И опять же правильно, все остальные сами сделали свой выбор и сами подписали себе приговор. Зачем рисковать верными и, что важнее, разумными людьми, если проще будет немного подождать на выходе и собрать тех, кто все-таки сможет до него добраться. Глядя вслед уходящим воинам Союза, я неожиданно понял, что увлекшись этой драмой, «Чуть не пропустил кое-что важное. Они боятся теней. Тени в Сити, ну или в каком-то другом их городе, что это может означать? Мне кажется только одно. Я знаю, где скрывается повелитель этой стихии, что важно, объявивший на меня охоту, и, наверное, даже смогу назвать его имя. Советник Шив, по крайней мере, если я правильно помню разговор, что подслушал в лесу в рядах отступающих гвардейцев». В общем, интересная информация, но если честно, вряд ли она как-то повлияет на мои планы, которые, кстати, я обещал себе внимательно продумать. Уйти от Медеи, подкинуть ей шпиона, и когда она не будет знать о моем присутствии, постараться вынюхать что-то действительно интересное. Это неплохая идея, но на долгосрочный план или стратегию точно не тянет. Итак, какие у меня есть варианты? В это время разбежавшиеся по окрестностям солдаты Союза привлекли внимание коргов, и я решил воспользоваться ситуацией, чтобы заодно проверить свои новые силы. Думать и делать – довольно неплохая комбинация, чтобы мысли не стояли на месте. Облако смерти Увидев, как шестилап повалил на землю человека, моментально отправив его на перерождение, а потом нацелился и на надгробие, под которым прямо сейчас возвращалась в мир его жертва, Я запустил в монстра одиночное заклинание. И тут меня ждало сразу несколько сюрпризов. Во-первых, как я и думал, теперь у меня получился по факту растворенный в воздухе яд. Во-вторых, пока корк его не вдохнул, урон не проходил. И в-третьих, когда заклинание попало внутрь, даже без задвоенного использования, что дает мне неполный комплект карика, оно выдало комбо-урон. Пожалуй, пока больше минусов. Ведь получается, нежить, големы и другие твари без органов дыхания теперь будут неуязвимы перед этой способностью, чем плюсов. Также больше минусов и в ситуации в целом. Если я решу ничего не предпринимать сам и просто буду ждать бо с новыми советами, особенно в свете ситуации с Джокером. В общем, этот вариант сразу откидываем и думаем дальше. В этот самый момент из-под земли вылез возрожденный англичанин. Вдохнул все еще висящего в воздухе яду и тут же упал на землю, пытаясь расцарапать себе грудь. А вот это интересно. Похоже, к обычному урону добавился болевой эффект, что может быть на руку в сражении с разумными противниками. И это важно, учитывая, что именно они обычно и самые сильные. Кстати, насчет силы. Даже сейчас без проверки остальных заклинаний становится очевидно, что мой основной путь по дороге вверх сейчас возможен не за счет магии, обмана или маски в текущем состоянии. Все это не более чем вспомогательные элементы. Ясно, что самое перспективное направление – это развитие созданного Ксардосом камня искусственного бога. А потом с его силой можно будет замахнуться и на двойника тени вместе с подброшенными им сокровищами. В этот момент пораженный ядом воин прекратил орать и пополз в сторону. Что ж, отметим, что болевой эффект длился совсем недолго. Ну или его легко побороть. В этот момент я заметил еще пару коргов, преследующих своих жертв, и пустил в ход несколько новых заклинаний. Конус холода, как я и думал, теперь морозил землю. В итоге было несложно заставить шестилапа проскользнуть прямо в пропасть и даже особое зелье тратить не пришлось. Лианы тоже изменились. После пары экспериментов я понял, что теперь их прочность зависит не столько от уровня способности, сколько от физической длины. В итоге 30 метров, на создание которых ушло почти полминуты, дали достаточную длину, чтобы корг не смог вырваться. Каменные шипы тоже изменили свой принцип работы на что-то похожее. Поток пламени начал такое чувство больше походить на огнемет, чья струя, попав в цель, не исчезала, а продолжала жечь, потихоньку сползая вниз в виде склизкой горящей массы. В общем, изменений было достаточно, и не все из них оказались приятными. Та же каменная кожа теперь даже в простейших своих версиях не могла обойтись без визуальных эффектов. А единственным, что осталось вообще без изменений, стали мои самые первые заклинания – лечение и ослабление. Тем временем кадавры и люди окончательно разбежались кто куда, а у меня против воли в памяти всплыли первые дни в этом мире, а вместе с ними и воспоминания о Петровиче, Лисе и Даше, на помощь которым я так и не отправился. Да, они не раз подставляли меня, но все же в чем-то была права Эмидея предполагая, что мне хотелось бы сохранить их, особенно повесив долг жизни. Вот только стоит ли оно того? Впрочем, тут довольно легко прикинуть. Моя основная цель – повышение метки Ксардоса. Учитывая, что для этого нужно, оптимальным было бы вступить в армию Семина или городов. Естественно, инкогнито. Плащ – полноценная метка. Если прикрыть лицо, уверен, никто не отличит меня от обычного воина. Дождаться столкновения а потом ловить свой шанс. При этом по сравнению с тем же «Мертвым миром» разнообразие потенциальных целей тут будет побольше, а спаянная и организованная, как оказалось, группа высших теней, их безопасной добычей точно не назовешь. Надо только обдумать, в чьих рядах мне будет проще в грядущем конфликте. «Темин? Пожалуй, он-то как раз будет поопаснее». А вот что для меня очень удобно, в городах за дальним лесом наверняка царит самый настоящий хаос. В общем, затеряться там будет гораздо легче. И тогда, если со стороной я определился, новый вопрос. Кому жители городов поверят больше? Человеку, пришедшему с условно-вражеской территории, или из глубины их земель? Этот фактор, конечно, легко подстроить, Но, судя по ходу моих мыслей, в глубине души я уже все равно решил прогуляться в находку. И сейчас просто ищу оправданий. А раз решение принято, и при этом я вижу его плюсы и минусы, то хватит тратить время. Расстояние от границы леса до городов фронтира – около двухсот километров. Как же мала освоенная людьми территория. Обычно небольшие отряды проходят этот путь за неделю, делая в день около 40 километров что, учитывая монстров и среднюю скорость передвижения с припасами, вполне нормально. Но мне надо управиться совсем до конца дня, и не факт, что зачистка квартала света, о которой рассказывала хозяйка ночи, еще не начата. Кажется, у меня нет шансов, но это только если не брать в расчет мои запасы алхимии. Если не идти, обижать, то скорость может вырасти до 10 км в час. Дальше – ускорение от зелья карика. И тогда, если я не сдохну от усталости, вот он шанс уложиться всего за 10 часов. Многовато условий, конечно. Выдержать темп не попасть на глаза кому-то быстрее меня, пробраться через пелену, окружающую долину новичков. Хотя, учитывая появление там Орлова, возможно, она уже и не работает. Но, как бы там ни было, надо пробовать. И я, в последний раз осмотревшись по сторонам, уже хотел начинать, Когда, засунув руку в невидимый карман за зельями карика, заодно наткнулся еще и на плоть богов, прихваченную мной из второй крепости мертвого мира. А что если, сделанным спокойствием, я вытягиваю заполненный требухой мешочек, и его содержимое тут же начинает впитываться мне в ладонь? Нет, стоило присмотреться, как оказалось, что все не настолько отвратительно. Плоть богов действительно тянулась к моей пятерне. Но тут же, не доходя пару сантиметров, развеивалась, а оставшаяся после этого серебристая энергия устремлялась в поры кожи. Такое странное чувство, как будто становишься сильнее, хотя твои показатели при этом совершенно не меняются. И еще, мне теперь почему-то еще больше хотелось спасти своих людей, не ради какой-то выгоды в будущем, а просто потому, что они мои, и только я имею право их наказывать. Вот это накрыло. Искусственная метка Бога повышена до третьего обычного уровня. Неожиданное появление сообщения, что подвело черту под поглощением божественных тел, окончательно привело меня в чувство. Что-то меня в последнее время несет то в одну сторону, то в другую. До этого я списывал изменения в характере на компанию Медеи, но сейчас-то ее нет рядом, и это, как ни странно, плохо. Раз самое простое объяснение отпало, значит, мне нужно начинать как можно внимательнее следить за собой, за своими решениями, за причинами, что меня к ним привели. А пока, пожалуй, пора двигаться. Отключив невидимость и решив, что отвлекаться на нее нет смысла, я, впрочем, остался стоять на месте. Отражение того, как стала выглядеть пелена тени, увиденное мной в хрустальном полотне дорог, оказалось несколько отличным от того, что было раньше. Вместо привычного исчезновения и появления без каких-либо эффектов, на этот раз, при активации этого навыка, я как будто бы уходил или выходил из теневого портала. И как я сам умудрился не заметить такое? Получается, если это воздействие настоящей магии, то вот она истинная природа этой способности, частичный переход в другой план. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Ну а теперь, когда я налюбовался этим довольно жутким процессом, особенно это чувствуется, когда сам принимаешь в нем участие, можно и двигаться. Глоток зелья в горло, ноги в руки и вперед. Посмотрим, на что я теперь способен.